Турок же козырей, по мнению Чекменева и его аналитиков, на руках совсем не имел, или они были для другой игры. Иначе за каким же чертом столь авторитетный человек поехал в логово исторического врага для разговора с, безусловно, частным лицом? Никто не смог бы заявить, а тем более доказать иного. «Мы с вами неплохо повоевали в былые дни», — с Аченком печали в голосе сказал Катранджи. «Да, уж согласился Чекменев. Причем в основном игра шла в ваши ворота. Счет три-один, как я представляю, или даже четыре-один. смотря как считать. Не следует так уж преувеличивать. Да, конечно, вы, можно сказать, вышли в финал, но ведь и я тоже. А промежуточные матчи, ну, ваши потери в людях как бы и не больше, и турнир еще не закончен. На людей мне как раз наплевать». Хотите сказать, что жертвы пятигорских, варшавских, московских событий для вас люди? Для меня нет. Люди — это в данный момент мы с вами. И еще определенное количество ключевых фигур. Остальные — расходный материал в той или иной мере. По ключевым фигурам, кстати, счет сухой. Я не потерял ни одного важного для меня человека. Вы, увы, ваш цинизм удивляет даже меня. С оттенком печали в голосе ответил Катранжи, опустив глаза и передвинув по шнурку несколько зерен крупных деревянных четок. «Для отвлечения внимания или это какой-то условный знак, способ связи? А что вы хотите?» — с оттенком превосходства спросил Чикменев. «Ту войну, что вы захотели вести с нами, иначе не выиграть, только заведомо не считать противников за людей». Ибрагим Паша, это вы для себя определили с детства, разве не так? Я вас кое-что знаю, как и вы обо мне. Так не нужно делать вид, что вы ждете от меня чего-то иного. Например, воображать, что я, европеец, скованный некими парадигмами, для вас необязательными. Я воюю с вами по вашим правилам. Не ждите от нас другого. Предыдущие войны научили. А поскольку мы сейчас равны в цинизме, да и по положению... Будем исходить из максимы «пусть победит сильнейший». На данный момент это скорее я. Я способен игнорировать идею чести, которой, как вам кажется, должен руководствоваться. Она существует. Но не для вас. В своем нынешнем состоянии я могу наплевать на так называемое офицерское слово, потому что вы и ваши клевреты никогда не воспринимали даже самого поверхностного смысла этого понятия, несмотря на ваше европейское образование. Вы ведь в глубине души не стали европейцем? Так отчего вы думаете, что русский генерал должен вообще не с вами соблюдать ни для этого места и этого времени принятые правила? Они ведь возревали исключительно в ходе взаимодействия равных по силе, одинаковых по культуре баронов средневековой Европы. И ни в каком другом случае не применимы. Не работали на Руси до и после монгольской. В родных вам краях тоже вызвали бы искренний смех, предложив их своим соотечественникам в качестве образца. Я уже упоминал о Татюрка. Ни хрена он из вас, европейцев, не сделал. А уж как старался. Петр Великий в этом деле более преуспел, но тоже крайне поверхностно. У меня нет сдерживающих принципов и идей, кроме одной, недоступной вам по определению. Игорь Викторович двумя глотками допил свою кружку пива и опять закурил. Он сказал что все, что хотел. Можно было бы еще, как кадровому самураю, Прочитать подходящее к случаю «Хокку», например, «Нет-нет, я не погиб в пути, конец ночлегом на большой дороге под небом осени глухой». Это он и сделал. Другого навскидку не вспомнилось, но прозвучало неплохо. «Так что давайте переходить к делу, Ибрагим Паша. Мы хорошо друг друга поняли. Теперь скажите, что вы от меня хотите, и мы это организуем, если придем к соглашению». «Я очень хорошо вас понял, Игорь Викторович. Вы сейчас хотели выглядеть передо мной этаким генералом Ермоловым с позиции силы, увещевающим какого-нибудь Гази Хамеда. Понимаю». «Только зря вы недооцениваете мое европейское образование. И тот факт, что я с вами говорю по-русски, а не вы со мной по-турецки, подтверждает это. Улавливаете?» «Я надеялся, вы оцените». «Ладно», — оценил Ибрагим. «Как вас назвать по отчеству?» — спросил Чикменев, будто не знал этого давным-давно. «Рифатович». — сказал Катранжи. — Очень хорошо. В смысле, дорожка для совместной прогулки обозначилась. Пойдем? Катранжи хлопнул по столу большой ладонью и рассмеялся настолько искренне, что и Чекменев почти поверил. А почему и нет? Верить всегда лучше, чем пребывать в бесконечных сомнениях. Ну, бывает, ошибешься. А все равно ведь не думайте ничего плохого, Игорь Викторович. Хоть полчаса не думайте способны. А за каким же... «Я здесь с вами сижу», — деликатно ответил Чекменев. «Тогда перейдем к делу. Я правильно понимаю вашу роль как ближайшего, но неофициального сотрудника и советника императора?» «Это вы сказали». «Наши западные друзья в подобных случаях отвечают «ноу no коммент». «Ваш бинокль не записывающее и передающее устройство?» — спросил Ибрагим, взглянув на направленные прямо на него просветленные объективы. «Можете разобрать его на детали», — генерал протянул Турку Цейс, «А ваш секретарь нас не пишет через что-нибудь, спрятанное в портфеле?» «Аналогично. О том, сколько ваших сотрудников могут за нами наблюдать с крыши окружающих зданий, я не спрашиваю». «Оставьте свою паранойю!» После испытания вашего гнева Аллаха и того, что вы устроили в Москве, а мы достойно ответили, винтовка на крыше как минимум смешно. Согласны? Давайте разговаривать, как взрослые люди. Я по официальному статусу сейчас никто. Вы в одних местах кто-то, а здесь тоже никто. Вернее, не более, чем купец, прибывший для обсуждения контракта. Это правильно. Ваше слово первое. Ибрагим Рифатович китранжи приняв предложенные условия заговорил как ни крути а он ведь действительно пусть и опосредованно через чекменева был допущен к прямым переговорам с могущественным самодержцем сия руси совсем другой уровень чем конфиденциальный разговор с премьером одной из европейских держав особенно если учесть все предыдущее он мог быть доволен исторический противник зла не таил Говорил все, что думает, а это подтверждает возможность начать отношения как бы с чистого листа. Так и сказал, присовокупив, что ценят подобное достойное мужчин отношения. И неплохо бы им сохранить такие впредь, основываясь на европейских понятиях, если Игорь Викторович категорически не приемлет восточных. Отнюдь вполне приемлю, но на паритетных началах. «Чтобы потом недоразумений и лишних обид не возникало», — усмехнулся генерал. Он, разговаривая с Ибрагимом, одновременно отслеживал качество работы Уварова. Неплохое, кстати. Среди фланирующей по бульвару публики он с известной долей вероятности определил только двух персонажей, могущих быть сотрудниками печенегов. А ведь, зная подполковника, тут их должно крутиться не меньше десятка или очень хорошо маскируются, — Или Уваров организовал прикрытие совсем не так, как предполагал Чекменев, в любом случае лишний плюс ему. Катранжи объяснил свое желание вступить в контакт вполне разумно. С момента воцарения Олега Константиновича мировая геополитическая карта кардинально изменилась. Информация о том, что император собирается сменить приоритеты и сосредоточиться исключительно на собственно российских интересах, своевременно стало известно кому надо, и встретила полное понимание. Собственно говоря, Игорь Викторович, вы не можете не признать, что все наши предыдущие действия определенным образом сыграли вам на руку. — Не могу. Легко согласился Чекменев. Наши партнеры по ТАОС слишком быстро и крайне непрофессионально раскрыли карты, тем самым подтвердив, что ничего в их отношениях к нам не изменилось. Ради того, чтобы в очередной раз напакостить России, забыли о своих действительно жизненных интересах. Ну и ради бога, баба с воза кобыли легче. Очень приятно это слышать». Мы со своей стороны хотим сделать вам предложение, от которого вы едва ли сможете отказаться. Хотелось бы верить, излагайте. Если Россия действительно решит выйти из Таос и отвести все свои экспедиционные войска в пределы естественных границ, мы готовы гарантировать, что впредь эти границы не будут подвергаться сомнению, а тем более нарушаться. Может быть заключено большое количество торговых и иных соглашений, безусловно, взаимовыгодных. И это кроме того, что высокие договаривающиеся стороны автоматически получат массу преференций, прекратив тайное и явное противоборство, направив ресурсы на иные цели. Я так понимаю, Брагим Рифатович, что вы предлагаете учредить новую мировую конфигурацию. Северный альянс, без России, России как авторки, сохраняющий нейтралитет в историческом противостоянии севера и юга и... Как же мы назовем третью сторону? Употребляемый у нас термин вряд ли точно отражает суть дела. Черный интернационал? А почему бы и нет? Что он не красный, безусловно, но интернационал же... Если иметь в виду цвет кожи и волос, значительной части его членов вполне подходяще. Для того, чтобы стать третьим полюсом мира, требуется кое-что еще, сказал Чекменев. Хоть какие-то признаки государственности. Конфедерация, халифат, ассоциация. Подобие выражающего общие интересы руководящего органа. Дея и правоспособного. Ну, вы понимаете. С кем же в противном случае хоть о чем-то договариваться? Это пусть вас не волнует. Названный орган может объявить о своем сформировании в ближайшее время. Когда объявит, тогда и думать будем. А пока, Ибрагим Паша, у нас с вами простая негоция, деловой разговор двух купцов, ищущих собственной выгоды и за все последствия отвечающих только своим карманам. Нормально? Я и сам хотел примерно так выразиться. Приятно, что наши мысли и устремления совпадают. Сейчас я от себя лично могу сказать только одно. Если ваши единомышленники прекратят свою деятельность на подконтрольной нам территории, мы отнесемся к этому с пониманием». Столь же положительно будет воспринят факт передачи нам информации об известных вам, но не входящих в вашу организацию, антиправительственных организациях на территории России. В свою очередь, мы готовы благожелательно рассмотреть некоторые интересующие вас вопросы. А сверх этого, Чекменев развел руками, любой меморандум, составленный двумя частными лицами на столике «Пивной», даже заверенный у ближайшего нотариуса, будет иметь... Сами понимаете, какую силу. О чем речь, Игорь Викторович? Какие меморандумы? Я счастлив, что вы с государем-императором согласились начать разговор со мной как с лицом, заслуживающим вашего высокого внимания. Могли бы отказать без объяснения причин. Ирония в голосе магната чувствовалась, но скорее обращенная в сторону неких... Посторонних по отношению к ним сил, по-своему он прав. Удайся его авантюра, он сразу переходил в совсем другую политическую категорию. «Знаете, что бы я вам посоветовал, Ибрагим Паша?» Чекменев вдруг прервал фразу. Проезжавшая мимо девушка на дамском велосипеде несколько раз тренькнула звонком, предупреждая собравшихся переходить аллею двух старушек с мальтийской баллонкой на поводке. Видно было, что ездить она, несмотря на почти двадцатилетний возраст, толком еще не умеет, слишком напряжена и рулем все время дергает. Зато, поймав взгляд генерала, сделала рукой условный жест, дополненный мимикой. Тревога второй степени, необходимо переместиться в более защищенное место. Второй степени ничего особенного, просто предупреждение, что вокруг охраняемого объекта появились пока не установленные личности, ведущие себя не вполне адекватно. Можно и проигнорировать до уточнения обстановки, но факт с точки зрения обеспечивающих имеет место. Не зря генерал полагался на Уварова. «Давайте-ка быстро встанем и пойдем отсюда», — сказал он, опустив голову, чтобы губы со стороны были не видны. «Торопиться не нужно. Если что, моя охрана сработает. Впереди и справа вход в ресторан. Идем туда. Скажите сейчас громко, что проголодались, и мои советы предпочли бы выслушивать за хорошим обедом. Дальше что хотите». Катран же среагировал мгновенно и правильно. «У вас здесь хоть и юг, а ветер с моря прохладный, неуютно. Да и время, похоже, обеденное». Он извлек из жилетного кармана большие золотые часы, как бы не позапрошлого века, щелкнул крышкой и спрятал обратно. «Не согласитесь ли преломить со мной хлеб? А где, на ваше усмотрение?» «Охотно. Наши сугубо теоретические разговоры и меня изрядно утомили. Пойдемте». Жестом велел секретарю оставаться на месте. Чекменев это оценил. Пошли они вначале вдоль балюстрады бульвара, будто желая направить свои стопы в Лондонскую, славящуюся своим рестораном, и вдруг резко свернули к вполне среднему заведению в угловом здании, знаменитому единственно тем, что из его окон памятник Дюку виден был как раз от четвертого люка. Одесская шутка пожелания – видеть тебе дюка от четвертого люка. От четвертого на площади канализационного люка памятник дюку Дерри представляется в достаточно фривольном и многообещающем виде, поскольку свиток грамоты Екатерины Великой, обоснование Одессы в его правой руке, в нужном ракурсе выглядит